Они шли по шумным улицам города, вдыхали густо осевший дым, перемешанный с гарью машин, перебегали в неположенных местах, шоферы их ругали, а они беззаботно смеялись в ответ, совершенно ни о чем не думая. — Можно сказать, мне повезло! — выкрикнул Костя. — Завтра контрольная по химии, а я слинял по уважительной причине. — Не хватает, чтобы ты из-за этого провалился на экзаменах. — заметила Лиза. — Да, у нас без химии не запоешь, — горестно вздохнул Костя. — Постой, постой! Лиза даже остановилась. — Я вспомнила! Ура, мы спасены! У меня в этом суде работает один старый знакомый. Я ему позвоню, он обязательно тебе поможет. Она судорожно рылась в сумочке. — Где же моя записная книжка? Наконец она нашла ее стала искать нужный телефон, перебирая потрепанные страницы. «Боря, Боря, Боря! Не помню, на какую букву я его записала. М -м -м, ну, в общем, его найти небольшой труд. Он нас выручит, это точно. Знаешь что? Я сама пойду в суд», — решительно заявила Лиза. «Ну, мать, ты меня опекаешь!» Костя едва скрыл свой восторг. «Возьму директорскую Волгу и подкачу!» С некоторой самоуверенностью и непринужденной лихостью продолжала Лиза. «Ты же знаешь, как он ко мне относится!» «Конечно знаю!» — подхватил Костя, желая ей подыграть. «Ох, какой он был милый! Готов был перед нею ползать на брюхе в грязи городской улицы! Только ты не опаздывай! Судья там, по слухам, лютый зверь!» Ну и что ж ты, лютый? Подмажусь, подкрашусь, приоденусь и поплыву. Лизе сейчас, когда она помогала своему Костику, и сам черт был не страшен. А кто он такой? Да какой-то Глебов. Глебов? Ой, держите меня, схожу с ума! Лиза зашлась хохотом. Теперь ей вся эта история показалась просто забавным приключением. Ну, прямо как в сказке все сходится. Мой знакомый Борька, он же Глебов. «Шутишь!» – оживился Костя. «Бывший?» «Ага!» – таинственно улыбнулась Лиза. «Ну, может, он и не зверь, но вредный букво «Е» точно, имей в виду» продолжал сочинять Костя. — Скажи, пожалуйста, — иронически произнесла Лиза. — А из-за меня он когда-то провисел целый день на дереве. Смотрит на меня и машет рукой. Оказывается, познакомиться хотел. — Сам Глебов! — Костя возбужденно и восхищенно покачал головой. — На дереве? Ну, мать, я тебя уважаю! — Он меня, знаешь, как любил. Все девчонки завидовали. Чего только не делал из-за меня. И дрался. И на коленях передо мной стоял. Лиза вспомнила Глебова. Живые картинки юности замелькали перед ней, Добавила с грустью и гордостью. Он жить без меня не мог. А почему ты не вышла за него замуж? Спросил Костя. Ну, это долгая история. А потом, меня и другие любили, ответила Лиза. Скучно было сидеть в Вычигде. Я уехала. Можно сказать, под покровом ночи исчезла одна. Я была красотка. В меня все влюблялись. На улицу нельзя было выйти. Обязательно кто-нибудь приставал. Она рассмеялась. Голова у нее закружилась от сладостного прошлого. От нынешнего она не поставила на себе крест. От присутствия родного Костика. Это для нее было такое счастье. Когда они подошли к кафе, то Костя увидел припаркованный к тротуару мотоцикл Куприянова. Сам он стоял чуть подаль, около задержанного грузовика, и проверял права у шофера. Костя делал вид, что не заметил, его прошел следом за Лизой, но потом не вытерпел, уже в дверях почему-то оглянулся и встретился со взглядом Куприянова. Тот помахал ему рукой и ухмыльнулся. Встреча с милиционером испортила Кости настроение. Да чего он ненавидел эту куприяновскую ухмылку, которая ему так и говорила. «Ври-ври, парень, а я-то все знаю. Ты у меня вот тут, в кулаке».